А то ты научи его, дурачка, глупой шутки, то есть зверской шутки, подлой шутки, взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке из таких, которые с голодуху кусок не я глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой жучки, о которой теперь такая история, одной дворовой собаки.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 «Я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою сношение. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смурова, вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан. Буду ли продолжать с тобою впредь отношения или брошу тебя навеки, как подлеца?» Это страшно его поразило».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 Он не выдержал, он сам испугался, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства. Даже матери сказал, только когда все зажило, да и ранка была пустая, царапина. Потом, слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил. Но понимаете, в каком он был состоянии? Ну что делать, я сделал глупо.